Вокруг была полная пустота, как будто она не жила в этом городе семь лет, как будто бы никогда не была здесь. В общем-то, царицы и балы, черт бы его побрал. Ни военврач Берг, ни старший лейтенант Твересаев из штаба авиации на горизонте не появлялись, не говоря уже о других теннисистах меньшего калибра. Впрочем, кто знает? Может быть, ушим и самим светят совсем другие, далеко не теннисные поля? В командном корпусе особой краснознаменной дальневосточной армии, похоже, шел полный погром. Только сержант Васьков, шофер Комкора, вдруг заявился помогать со сборами. Ходил по комнатам, остро вглядывался, то ли шпионил, то ли слямзить чего-нибудь хотел... Впрочем, может и в самом деле деток жалел. Да пусть сходит. Все-таки хоть одна живая душа. Телеграмму в серебряный бор Вероника дала уже перед самым отъездом с вокзала. Возвращаюсь на совсем детьми. Никита кажется Москве. Целую, плачу, Вероника. Должны понять, что произошло, если еще не знают. Впрочем, как они могут не знать? Оборвистый блюхера, кажется, было в газетах. Скорее всего, и Никита в этой связи упоминается. Разоблачена и обезврежена еще одна группа фашистских заговорщиков. Потянулись бесконечные дни пересечения Сибири в западном направлении. В вагоне стояла духота. Окна не открывались, разило потом и протухший пищей. Все чесались, дети зверили от безделья. От обсюду слышались то храп, то потердование, но больше всего жвачка. После Байкала жевали омуля, перед Омском какой-то оказывается знаменитое копченое сало. Проводники временами разбрасывали хлорку, чтобы народ тут не перезаражал друг друга всякой гнусностью. Подвыпив, то тут, то там прокисшие башки вели какие-то бесконечные прокисшие толковища. Вероника, по сути дела, впервые путешествовала в общем плацкартном городе. Единственным утешением был маленький томик Пушкина. Забившись в угол, она бесконечно то молчит, то шепотом повторяла: «Прощай, письмо любви, прощай». Она велела. Но полно. Час настал. Гори письмо любви. Свершилось. Темные свернулись листы. на легком пепле их заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась. Пепел милый, от рада бедная в судьбе моей унылый. Останься век со мной на горестной груди. Горькие строки ее утешали. Не только у нас все было разбито, разрушено, у него тоже вдруг все. начинала скользить под откос. В горечи человеческих судеб есть тоже свой убаюкивающий ритм. Может быть, это единственное, что остается, но это не мало. В конце измученный, исчезавшиеся и одуревшие Никитяне, как называли эту часть семейства в серебряном бару. Вывалились из вагона на Ярославском вокзале прямо в объятия Бориса Никитича и Мэри Вахтанговны. Женщины, включая пятилетнюю Верочку, слились в рыданиях. Два Бориса молча стояли. Профессор заметил, что у любимого отпрыска появился взгляд изпод лобья, сродни тому, с которым привезли из Горелого Митю. Весь день до вечера никитяне обмывались, обстирались, сушились. Залезли потом на чистейшие простыни под старый, будто вечный, пуховый градусский одеял. Дети немедленно заснули. Вероника, свернувшись клубочком, лежала на столь знакомой кровати, в которой по всей вероятности из зачат был Борис Четвертый. Прислушивалась к звукам большого старого дома, к поскрипыванию паркета внизу, к уютному подвыванию ветра на чердаке, к голоску хлопотливой Агаши, к шагам, возгласам, отрывистому вопросительному рявканью Пифагора. О Никите почему-то в этот момент не думалось. Вообще ни о чем не думалось». а только лишь ощущалась тихая радость пристанища. В один из блаженных этих моментов снизу долетела, что пришла телеграмма от ее родителей, которые отдыхали в Крыму в писательской колонии, и оттуда из писательской колонии горячо обнимали любимую дочку и очаровательных внуков. Она не стала вылезать из-под одеяла, чтобы не прерывать сердце. радости пристанища. Вечером к ужину был полный городовский сбор. Вокруг стола расположились и Борис Никитич, и Мэри, и Кирилл с женой Цецилией, и пятнадцатилетний Митя, который хоть и считался их приемным сыном, домом своим полагал серебряный бор. И Нина с Савой. их двух с половиной летняя Еленка и друг дома вечный холостяк Пулкова и Пифагор, который, несмотря на свой весьма весьма солидный собачий возраст, был в отличной форме и все еще считал себя щенком, а Агаши, если можно о ней сказать, расположилась ибо курсировала беспрерывно между столовой и кухней, и ее почти законной друг жизни, популярнейшей в этой части Подмосковья, бывшей участковой, ныне инспектор Райфо, и по совместительству зам-зав близ лежащего лесничества товарищ Слабопетуховский, который, в общем-то, проводил больше времени на кухне возле буфета с граненными стеклами и только изредка присаживался к общему столу, чтобы осчастливить присутствующих, каким-нибудь свежим высказыванием о происках Муссолини в Обесине и, разумеется, главные виновники этого сбора Никитяне Вероника, Верочка и Борис Четвертый. Не было только общего любимца Никиты, их красного генерала, который всегда за этим столом вел себя слегка как мальчик. На першник скорее Нины или даже Пифагора, чем сурового младшего брата. И потому не было и торжества прежних лет. Преобладало молчание, потупленные взоры, вздохи. Едва ли не поминки. Так это выглядело теперь. Мэри сидела рядом с Вероникой и гладила ее по голове, целовала то в щеку, то в плечо. Впервые между невесткой и свекровью возникла настоящая близость. Борис Никитич одной рукой ворошил вихры своего внука, другой поднял рюмочку на стойке и обратился ко всем.